«Борьба с эгоизмом», 15 января 30 -го. «Время грозное у порога. Разве не сверкают уже зорницы и не пробиваются грозные вестники пробужденного подземного огня? И мы, знающие о нем, должны неотложно трансмутировать свои внутренние огни, чтобы ассимилировать надвигающуюся огненную бурю, ибо лишь это даст нам устойчивость в битве, приблизит к иерархии света и поможет наполнить нашу чашу. Итак, приступим к трансмутации всех наших энергий. Начнем с самой упорной энергии эгоизма, этого свирепого дракона самости, со всем его хвостом, самомнением, властолюбием, себелюбием, обидчивостью, раздражением, опасением, сомнением и тому подобными украшениями, и заменим его крыльями утверждения единства, полной солидарностью со всеми сотрудниками, признанием иерархии, радостным закреплением дел данных, терпимостью и признательностью к справедливым указаниям и заключим доверием до конца. Вся эта трансмутация так облегчается, когда сердца горят преданностью и любовью к позвавшему нас на строительство и указавшему путь к башням.